Глава 27 У Гертена было такое выражение лица, что я даже засомневалась в своих убеждениях. «Я никогда, ни при каких обстоятельствах не смогу занять трон моего отца», — холодно проговорил он, — «мне это не нужно. Я воин, сильный маг и просто ненавижу политику, да и народ не примет меня, ведь я незаконно рожденный» от рода проклятой жрицы. Так что нет. Не я должен был свергнуть императора. А откуда ты знаешь о перевороте? Сама не знаю почему, но я ему поверила и рассказала всё, что знала о планах отца. Плохо, мрачно изрёк мужчина, выслушав меня. Да, ничего хорошего, согласилась я. Я пыталась предупредить Нейтона, но он меня не слушал, а потом Начался прорыв. «Раз ты здесь, значит, вам удалось отразить нападение?» «Где герцог?» Мужчина отвёл глаза. «Чего ты молчишь?» Я вернулся, когда понял, что моё заклинание, защищавшее крепость, разрушено. Здесь было слишком много теней, мне пришлось сражаться. А потом твоя сила сожгла их всех. Я видел, как твой волкодлаг вылетел в окно вместе с леди элизабет Баронесса уронила артефакт, который открыл портал в мир теней. Все эти твари хлынули сюда. У меня было мало шансов справиться, но то, что сделала ты, такого я еще не видел. Я всхлипнула. Снова обжигающая боль сжала сердце. «Мой бусик!» «Да все в порядке с твоим волчонком!» улыбнулся гератен «Баронесса погибла, а вот волкодлак смог зацепиться когтями за карниз. Это смягчило падение. Я успел создать портал на его пути. Твой пёс ранен, но вполне живой. Отсыпается сейчас в стазисе в соседней комнате. От радости, нахлынувшей на меня, я пошатнулась. Бусик жив, жив! Слава богу! Спасибо! От души поблагодарила я принца». Я готова была броситься ему на шею, но сдержалась, ещё поймёт не так. «Пожалуйста», — улыбнулся он. «Жаль, леди элизабет что там произошло?» «О, не стоит её жалеть. Это она сняла защиту с замка с помощью того артефакта, а потом пыталась открыть переход для нечисти. Говорила, что вскоре станет королевой теней, что освободит Криаэрию, и с ее помощью Идальгерия захватит другие государства, сумасшедшие. Гертен явно не ожидал таких новостей. Он потрясенно смотрел на меня в неверии. Ему было сложно понять, что забитая леди Лизабет — мышь серая, которая боялась слово поперёк сказать, прибегла к силе артефакта и чуть не погубила всех, кто был здесь. «Скажи мне, Решила я задать вопрос, крутившийся на языке в последнее время. «Ты предлагал свою помощь, чтобы вернуть меня домой. Почему?» «Ты очень скрытная девушка», усмехнулся Гератен. «Я никогда не проводил подобных ритуалов. Я не был уверен, что всё прошло так, как нужно. Не мог понять, ту ли девушку перенёс к нам, что так нужна была». Ты не облегчала мне задачу, то есть я знал, что ты пришла из другого мира, но ты не подавала вида, видишь ли ты магию, не говоря уже о том, что ты ею обладаешь. Меня терзали сомнения. И вот представь себе на секунду, вдруг я ошибся, что если ты просто девушка из другого мира, неперерождённая Амриэлла. Я не успела на это ничего ответить. Жуткая, нестерпимая боль пронзила меня, будто в грудь вонзили копье. Я не выдержала и закричала. Припуганный бастард подхватил меня и уложил на кровать. Я не могла сделать вдох, ничего не видела из-за кровавой пелены перед глазами, внутри будто кислотой разъедала внутренности. — Катя! — взволнованно проговорил принц. — Что случилось? Что с тобой? — Больно прохрипела я положив ладонь на солнечное сплетение дыши скомандовал мужчина ты не ранена!» это нейтон что мой блондин кто посмел только от этого знания мне не легче вы связаны с золотыми рунами продолжил гиртен держись девочка от осознания того что муж может погибнуть в голове слегка прояснилось боль не моя «Не моя. Я не чувствую ее, я ее не принимаю, но...» «Боже, как же больно!» «Слушай мой голос», — приказал Гертен, — «у тебя есть магия. Ты сейчас единственная, кто держит Нейта в живых. Вы связаны. Только ты можешь спасти его. Сосредоточься на огне внутри себя. Победи эту боль. Так ты сможешь помочь ему. Ну же!» Сознание уплывало уносила бурной рекой в другую реальность. Я видела дорогу, засыпанную снегом, ночное небо со знакомыми созвездиями, молчаливый окна многоэтажки и двери подъезда. Мой дом на земле. Даже мороз успела ощутить. И нет нестерпимой боли в груди. Снежинки, кружась, опускаются мне на лицо. «Катя!» — издалека слышится голос. «Вернись, ты нужна ему!» Он без тебя погибнет. Внимательные, серые, точно пасмурные небо глаза, в которых хочется раствориться, утонуть и никогда не прекращать смотреть в них. Губы, которые сводят с ума одним прикосновением, даря нежность поцелуев. Ласковые, сильные руки, от прикосновений которых я теряю волю. Мой нейтон, мой муж. Я распахнула глаза, Сделала судорожный вдох, прогоняя боль, терзавшую моё тело. «Открой портал!» — попросил я Гертена, всматривающегося в моё лицо. «Быстро! Мне нужно к нему!» «Почему он не слушает? Неужели не понимает, что важна каждая секунда?» «Пожалуйста!» — в это слово я вложила капельку силы. «Не знаю, она подействовала...» или я все же смогла достучаться до мужчины, но он помог мне подняться на ноги и открыл портал. На этот раз чувство падения и головокружения длилось дольше, чем обычно, когда мы передвигались внутри замка. Мы очутились на пустыре, где царил мрак, освещенный короткими вспышками боевых заклинаний. Мы оказались в самой гуще сражения. Над головой кружили такие же твари, как та, что забрала Элину, Волкодлаки, огромные пауки с человеческими головами, ходячие скелеты, зомби. Всем этим чудищам не было конца. На место одного убитого приходили еще трое. Я как будто в ад попала. Как мне в этом ужасе найти Нейтона? «Идем», — сказал Гератен, отбрасывая от меня какую-то тварь огненным вихрем. «Ляск металла, запах крови». Скрежет зубов, визги, крики, отвлекали, не позволяли сосредоточиться. Боль в груди все еще была очень сильной, но я научилась абстрагироваться от нее. Использовала ее как путеводную нить, чтобы найти герцога. Мы продвигались по полю сражения. Гертен прикрывал меня, а я прислушивалась к своим ощущениям и шла вперед. Меня вела неведомая сила, притягивала магнитом, не позволяло остановиться. Нейтан лежал на земле, раскинув руки в стороны и смотрел в небо невидящими глазами. «Нет!» — крикнула я, бросаясь к мужу. «Нет!» — упала рядом с ним на колени. В его груди зловеще поблескивал темным металлом меч. Я смотрела на оружие, торчащее из тела герцога, и не могла поверить, что с ним это произошло. Он же маг, сильный маг. У него тень, где она? Впрочем, неважно. Я схватила рукоять и потянула её вверх. Кровь чёрными сгустками полилась из освободившейся раны. Я бросила меч на землю, накрыла ладонями страшную рану на груди блондина. «Ты не умрёшь», — заявила я супругу. «Пусть он не думает, что так легко от меня отделается. У нас первая брачная ночь впереди. Зачем я всё это ему говорила, сама не знаю. Но мне нужно было отвлечься от кошмара». «Вернись ко мне, нейтон Вернись, пожалуйста!» Слёзы катились по щекам, капали на руки, которые прикрывали кровавую рану. Самым страшным сейчас была тишина. Я не слышала сердцебиения мужа. Отбросив панику, обратилась к своему внутреннему огню, который едва теплился сейчас во мне после того, как я создала защитный контур в замке. Я же совсем не умею пользоваться магией, распределять силы, Тогда я думала, что Бусик погиб, не контролировала себя, врела слишком много в то заклинание. Теперь мой резерв опустошён. Что я наделала? Мне сейчас так нужна магия, а её так мало. «Гертен!» — всхлипнула я. «Перенеси нас в замок! Пусть магистр Лейман поможет!» «Мне очень жаль», — ответил бастард. «Герцогу уже ничем не помочь». Что за глупость он говорит? «Бред же какой-то!» «Нет!» «Катя, я сказала нет!» Выделяя каждое слово, прокричала я. Под моими ладонями сверкнул белый свет. Сверкнул и тут же погас. Я чуть не взвыла от досады. но ну, не может такого быть, чтобы Нейтан умер! «Оставь его, дочь моя!» Услышала я голос папеньки. Вот только его мне сейчас и не хватало. Я обернулась на миг. Лорд Роберт поднял меч, который я несколько мгновений назад вытащила из груди мужа. Прежде чем я успела понять, что происходит, он взмахнул оружием, замахиваясь так, чтобы нанести удар в голову милорда. В этот момент время застыло. Я не слышала своего крика. Внутри меня будто лопнула натянутая до предела струна. В груди разлилась слава, затопила собой все, выплеснулась наружу. Я видела, как Гертен отражает удар лорда Стоуна Лоуренджа, как снова начинают светиться мои ладони, как столб нестерпимо яркого света взметается ввысь, освещая собой поле сражения. В какой-то момент мне показалось, что я сама стала светом. Сила вливалась в мое тело стремительным потоком. Вот-вот снесёт меня лавиной, но я продолжала удерживать ладони над раной супруга. Ещё немного, совсем чуть-чуть. И я сорвалась. Отпустила силу. На миг сама растворилась в ней, стала частью этого неимоверного сияния. Может быть, это и есть конец? Вот так выглядит смерть? Свет, испепеляющий огонь, и больше ничего. Катерина. Слабый голос вернул меня в реальность. Я распахнула глаза. Мы все еще были на том самом поле, только теперь сражения не было. Больше не было нежити, жутких монстров. Раненые воины поднимались на ноги, удивленно оглядывая себя. Маги все еще держали в руках заклинания, но уже рассеивали их. Высоко в небе парил самый настоящий дракон широко расправив крылья, поблескивая чешуёю в свете восходящего солнца. Вместо зомби были обычные люди, эльфы и гномы. Жители волшебной страны Криэрии вернули себе свой прежний облик. Только волкодлаки остались с собой. Только их глаза больше не горели бездумной жаждой убийства. В их взгляде были разум и мудрость. Но меня сейчас это уже не интересовало. Грудь под моими руками больше не кровоточила. Она размеренно поднималась и опускалась. А самое главное, я отчётливо чувствовала, как бьётся сердце герцога Терренса Крисби. нейтон не помня себя, от счастья рыдала я, ты жив!» «Конечно», — слабо улыбнулся блондин. «От вас так легко не отделаешься, миледи». Зараза такая сероглазая, любимая.